Глава двадцать вторая. Аттракционы. Амали. В аквапарке приятно пахло озоновым очистителем. Влажный теплый воздух легонько обдувал кожу, а визг сотен детей вызывал стойкое чувство радости. В тесной кабинке раздевалки скинуло с себя лишнее и, никого не дожидаясь, с разбегу плюхнулась в бассейн. Просто так, с тем же дурацким воплем, поднимая сотни брызг. класс Оказывается, мне этого сильно не хватало. Просто отпустить себя, получая почти первобытное удовольствие от воды, ультрафиолетового света, мощных излучателей и общей атмосферы веселья. Нырнув под воду, я сидела так долго, что начали гореть легкие. Но прежде чем я решила вынырнуть сама, меня буквально вынули оттуда чьи-то сильные руки. «Ты чего?» – удивленно спросила я у испуганного Сета, Едва восстановила дыхание. «Ты тонула. Почему ты полезла в воду одна, раз не умеешь плавать?» Прошипел он, сжимая красивые губы в тонкую линию. «С чего ты взял? Я просто ныряла», сказала я, с удовольствием наблюдая, как на лице мужчины меняются разные эмоции. Общая атмосфера радости подстегивала меня немного похулиганить, а еще дразнила близость сета, почти обнаженного Сета. Хоть у меня уже и выработался определенный иммунитет к красоте торсов этих парней, но все равно видеть их практически раздетыми было соблазнительно. Я томно облизнула свои губы, а когда зрачки в серых глазах резко расширились, затопляя голодной тьмой серебристую радужку, я подло сделала подсечку, роняя Сетара под воду. «Ох ты, маленькая!» Отплевываясь от воды, возмущался Сет, пока я с визгом и поднимая тучу брызг, уплывала за спасительную спину Рея. «Не шали!» – прошептал мне в самое ухо Таркас, отрывая от Рейлина, на котором я висела подобно обезьянке, пока Сет ходил кругами с предвкушающей улыбкой, обещая меня поймать. «Ты так раззадориваешь Рея и а здесь не место для подобных игр. Если хочешь, мы поднимемся в спальню» предложил Тарк, заставляя меня покраснить от стыда. И правда, что на меня нашло? Я ведь сама провоцировала парней. А нам можно прокатиться на вон той горке? Спросила я, переводя тему. Ну да, малодушно, но мне отчаянно не хотелось признавать собственную глупость. Конечно, пошли. Не выпуская меня из рук, сказал Таркас и стал буксировать меня к лесенке для выхода из бассейна. «Какую сначала? Черную дыру или кольца Низиды? Это самые крутые горки аквапарка», – сообщил мне парень, сгружая смеющуюся меня перед платформой с двумя лифтами. На их дверцах были красочные изображения обоих аттракционов. «Не знаю. Давай дыру», – указала я пальцем на изображение от закрытой закрученной трубы. На второй двери была изображена простая открытая, но очень высокая и с пологим спуском горка. «Давай». «Только я первый съеду и буду тебя внизу встречать!» – охотно согласился Таркас, вызывая передвижную платформу. Пара секунд, и мы наверху, почти под прозрачным куполом аквапарка. Фигурки гуманоидов внизу казались пестрыми муравьями. Если оттуда из бассейна любая вышка кажется простой и безобидной, то отсюда ведь совсем не казался безопасным. Не то чтобы я прямо испугалась – но когда я наблюдала, как Таркас был смыт бурным потоком воды, у меня появились сомнения в разумности моего решения. Через несколько секунд Красноволосый вылетел из трубы и плюхнулся в бассейн, вызывая тучу брызг. Вынурнув, парень жестом показал мне класс и махнул рукой, призывая рискнуть. «Передумала, цветочек?» – неожиданно спросил за моей спиной Сет. Увлекшись созерцанием, я и не заметила, как он вместе с Рэем поднялся ко мне. «Вот еще!» – нахохлившись, ответила я. Если честно, мысль отказаться от этого спуска уже была, но под этим насмешливо испытующим взглядом мне резко перехотелось отступать. Глубоко вздохнув, я решительно шагнула вперед. Усевшись на специальный выступ, я на мгновение прикрыла глаза и оттолкнулась. Вода подхватила меня, увлекая за собой в темный проем трубы. Какое-то время мне казалось, что я попала в невесомость – Полностью лишенная возможности видеть, я крутилась и по ощущениям падала или парила, а потом вылетела на свет и плюхнулась в прозрачную воду. Вынырнув, глубоко вздохнула и попала в объятия Тарка. «Ну как тебе?» – спросил парень, внимательно наблюдая за моей реакцией. «Хочу еще!» – сказала я, расплываясь в улыбке. От шального адреналина кровь бурлила, как шампанское разгоняя по телу жажду действий. «Поберегись!» — крикнул Сет, вылетая из трубы. Несколько часов пролетели, как один миг. Мы дурачились, как дети, испробовали все горки и аттракционы, веселились, участвуя в каких-то забавных конкурсах, танцевали, скользя в мыльной пене, а устав, уселись в небольшом кафе, стилизованном под старинный пиратский корабль. «Тебе понравилось?» — спросил Таркас. Не знаю, что точно он имел в виду. День в целом, кафе или вкуснейший стейк. Но я только довольно кивнула, с жадностью глотая очередной сочный кусочек мяса. О чем бы ни шла речь, мне все очень нравилось. Вообще не помню, чтобы я когда-то так развлекалась. А в компании трех красивых мужчин, каждый из которых периодически носил меня на руках, это вообще было чем-то, напоминающим сказку, только... Вот увлекаться этой сказкой не стоило. Что же это такое? Я постоянно забываюсь с этими мужчинами, но какой выход? Притвориться мумией и желательно закрыть глаза, потому что даже просто смотреть на них опасно. Для моего душевного спокойствия, усмехнувшись, подумала я. «Тарк, как неожиданно! Я оставила тебе кучу сообщений, а ты так и не ответил!» Капризно надув губки бантиком, сказала красивая зеленоглазая блондинка. Усаживаясь прямо на колени, к моему пиру.